Закончив с неотложными делами меньше, чем за два часа и быстро поговорить с Вильрихом, обитавшим на постоялом дворе для благородных возле ратуши, я пешком отправился к Королевским воротам, откуда начиналась дорога к Моравской столице. Лошадь брать смысла нет, кто ее домой отведет. Мне предстояло воспользоваться другим транспортным средством, самым быстрым, надежным и не вызывающим досадных задержек. Следовало выйти из города... преодолеть широкий каменный мост через Римаву и подняться на холм Через три с лишним километра появится густой перелесок, в котором пылал знакомый огонек, невоспринимаемый обычным зрением. Точка перехода металлабиринта сингулярности. Отсюда я могу прыгнуть хоть на Грауз, хоть на Землю, да куда угодно. Пространства времени для нас не существует. Планетарных точек на Меркуриуме немного, всего-то 37. 11 из них, находящихся в самых густонаселенных районах Сканзы, заглушены по просьбе совета. Университет установил там генераторы искусственной гравитации, искажающие поля в локальной области и не позволяющие войти в лабиринт. Шесть действующих точек остались на крайнем севере и в Дикой Готии. Одна на соседнем материке. Все остальные расположены на поверхности океана, и чтобы добраться до них, надо приложить много усилий. Исключение — Дольник Раловицы. Нам требуется постоянная связь с Граульфом, и как бы ни брюзжал совет, категорически настаивающий на полной изоляции планеты, эту точку хода-выхода мы используем постоянно. Сосредоточившись, я закрою глаза, увидел невидимое, розовые линии и полосы, сходящиеся в яркую звездочку прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки — Осталось настроиться на гравитационное поле Меркуриума, понять, как в данный момент оно взаимодействует со звездой, спутниками, лунами и другими планетами системы. Один шаг вперед. Зная, как пользоваться этой самой уникальной способностью нового человечества, секундное дело. Даже меньше. Обычный переход из точки в точку на любое расстояние происходит без потерь во времени. Готово. Сразу стало понятно, что холодрыга жуткая. Градусов 30 мороза. Зато очень ясно. На небе не облачко. Солнце бьет в глаза. Слой жесткого снега тонкий. Под ногами сплошной лед. Прямо впереди покрытый инеем серо-голубые скалы. А ну бегом! Я в припрыжку ринулся к скалам, попутно чувствуя, как меня ощупают веера лучей биосканеров, активизировавшихся сразу по моему прибытию. Любой живой объект подлежит идентификации, а в случае отсутствия допуска – немедленному уничтожению. Здесь, в 400 километрах от полюса, на забытой людьми и мистическими силами северной оконечности Сканзы, разместилась база Доннер, единственный принадлежащий университету объект, оборудованный не биотехническими шедеврами гроульфа, а техникой настоящей, привычной мне со времен жизни на Земле, то есть железом. Новейшим, дорогим и сложным. Произведенным на Юноне-2, чья субцивилизация является прямой наследницей Земли по схеме развития. Они пошли по техногенному пути и достигли немыслимых высот. Я хоть и биолог по образованию и призванию, но все равно юнонианцам завидую. Там воплотили в жизнь самые смелые мечты земля Воплотили фантастику в материю. Донор Это резервный командный пункт на самый критический случай. Падение гигантского астероида, общемировая эпидемия, нападение инопланетян. Настоящих инопланетян, летописных зеленых человечков, а не людей. Любая теоретически возможная глобальная катастрофа, вплоть до появления нейтронной звезды, благодаря которой Земля закончила свою историю. База спрятана в Арктике, за полярным кругом и намеренно построена возле точки сингулярности, чтобы к ней всегда был доступ через лабиринт. База обычно находится в режиме ожидания. Но как только в охраняемом радиусе появится один из владельцев, имеющих допуск по высшей категории, комплекс оживает и уже через несколько мгновений становится готов к работе. Достаточно отдать приказ, как с одной из лун Меркуриума стартуют несколько десятков мини-ракет, на орбите появится группировка спутников наблюдения, и каждый квадратный метр планеты окажется под нашим контролем, даже в крайне маловероятном случае отказа стационарных центров университета. Маловероятным? Ну-ну. Зная, что случится, когда будет пересечена невидимая черта, я оттолкнулся от Земли, сгруппировался и взлетел, подхваченный притягивающим полем. Человек неопытный перепугался бы до мокрых штанов. увидев, что сейчас со всего маху ударится о заиндивилую каменную стену. На миг расползлись лепестки диафрагмы, меня втянуло в глубокий колодец. Ощущение свободного падения быстро сменилось уверенностью в том, что я очутился на твердой поверхности. Так и есть. Внешний шлюз пройден, воздух теплый, сильно пахнет озоном. Впереди освещенный выпуклыми белыми плафонами коридор. «Добро пожаловать, господин Крылов!» раздался низкий баритон управляющего объектом искусственного разума. «Все системы активны, жду распоряжений!» «Орбитальный челнок, немедленно!» — приказал я. «В руби радары и сканеры автоматических станций на всех трех лунах. Меня интересует крупный искусственный объект, который может находиться на высокой орбите планеты. координаты траектория Направление движения. Радиус поиска – астрономическая единица. Процедура займет не менее 20 минут. Коридоры F, G и L разблокированы. Следуйте за указателями Кангаро. По полу пробежала цепочка золотистых огоньков. Справа открылся проход. База сравнительно не однако способна вместить весь университетский персонал, трудящийся на Меркуриуме. Для эвакуации сотрудников из районов, где нет доступа к точкам сингулярности, предназначены пять атмосферных модулей. Для выхода в космос – хорошо вооруженный военно-транспортный челнок. Зачем он здесь? Очень просто. Спутники связи нуждаются в замене. Да и вообще запас карман не тянет. Всякое может случиться. Прямо, направо, еще раз направо, вниз через левитационный колодец. В ангаре значительно прохладнее. Тотчас пар изо рта повалил. «Предпочитаете ручное управление?» — осведомился искусственный разум. «Напоминаю, что у вас нет квалификации пилота. Могу порекомендовать...» «Рули самостоятельно», — я махнул рукой. «Что с поиском?» «Пока безрезультатно. Вы желаете вылететь в любом случае?» «Да, конечно». И чем быстрее, тем лучше. Сходство со старыми земными моделями у челнока не было ровным счетом никакого. С первого взгляда и не подумаешь, что проектировщики с Юнона создали именно космический корабль. Размеры солидные, не меньше 40 метров в длину и 25 в ширину. Больше всего челнок походил на панцирь черепахи. Овальный и гладкий, как стекло. Никаких шасси и посадочных опор. Вытянутая полусфера с плоским основанием просто стоит на металлическом полу ангара, отражая свет ламп. Крылья, стабилизаторы, кили антенны связи и прочие ненужные детали отсутствуют как данность. Покрытие нанотехническое, сверхпроводящие волокна, поглощающие и переизлучающие все виды энергии. Конфигурация молекул может быть изменена в любой момент. Если в тебя стреляют, Энергия разряда может быть перенаправлена на двигатели или усиление защитных полей. Силовая установка комбинированная: М-поля, антигравы, квантовый лабиринтный движок. Всех наворотов, придуманных юнонианцами, не перечислить. Это не просто челнок, а вершина технологической мысли. Более сложными и совершенными могут быть только высокоорганизованные живые существа. По поверхности корабля Прокатилась рябь, в корпусе образовалась прореха. На Юноне это старомодно называется шлюзом, хотя механики никакой. Микроволокна расступились, пропуская человека. В кабине привычные кресла для пилотов, но систем управления не видно. Надеваешь шлем или задействуешь имплант, отдаешь мысленные команды, а судно их выполняет. Поскольку имплантов я не ношу, вот еще баловство. вживлять в мозг мертвую технику. На Граульфе это считается едва ли не святотатством. Достаточно было закрепить крохотный ретранслятор на ушной раковине. Матовый свод впереди стал прозрачным, превратившись в огромное обзорное окно. Появились голограммы служб навигации и обнаружения. Словом, кабина приобрела более-менее типичный вид. А то сидишь будто в изолированном от всего мира коконе. «Полная готовность», – проинформировал И.Р. «Стартовать?» «Давай!» разошли створки громадных ворот, снаружи замаскированных под скальный выход. В ангар замелось снег. Движение судно не чувствовалось. Челнок и не покачнулся. Шел ровно, будто лодка в полный штиль. Никаких неприятных ощущений за время выхода из атмосферы. Компенсирующие поля прекрасно отрегулированы. Комфорт потрясающий. Голубое небо потемнело. Проступили звезды и яркая полоса галактического диска благодаря фильтрам. Можно было не щуре смотреть даже на звезду, вокруг которой вращался Меркуриум. Появились изрытые кратерами Луны, белая, желтоватая и кирпично-красная. Планета сияла лазурью океанов и сверкающей кляксой северной полярной шапки. «Неопознанный объект обнаружен», — наконец-то сообщил искусственный разум. ура Я был прав. Проектория замкнута эллиптическая. Приблизительное расстояние... Короче, перебил я. Где он? Неподалеку от точки Лагранжа. 53 орбитальных градуса над планетой. Начать сближение? Только будь осторожнее. Еще полить сдуру начнут. Напомню, что при старте задействованы все комплексы защиты. Судно может находиться возле поверхности звезды или в эпицентре термоядерного взрыва без последствий для экипажа и рабочих систем. Спасибо. Успокоил. По-моему, это был транспортный корабль. Очень большой. Измещение не меньше 35 тысяч регистровых тонн, а скорее всего куда больше. Некрасивый, угловатый, чем-то напоминающий гигантскую бутылку или неровный конус. Обшивка матово-черная, но... Подойди как можно ближе, — скомандовал я. А лучше увеличь изображение опознавательных знаков. Вот тебе, Коленька, и день святой Иоленты, или кого там сегодня в наших церквях поминают. Гости прибыли оттуда, откуда ждать их было бессмысленно. Нет, я, конечно, предполагал, что люди Содружества в один далеко не прекрасный день начнут пользоваться глубинными участками лабиринта. Однако никак не думал, что это знаменательное событие произойдет так скоро. Эмблему Сириус-центра в виде розы ветров и золотого имперского орла ни с чем не перепутаешь. Наклоненные вправо буквы – Эквилибриум. Чуть ниже тоже название более мелко кириллицей Обозначен и порт приписки «Б.С. Хаген. Система Эпсилон Эридана». Под небольшим жилым отсеком на борту еще один символ. Белая акула на синем щите. Ой-ой-ой. Дата постройки, выведенная под щитом, вначале привела меня в недоумение, а потом заставила признать, что это несомненно ошибка. 2652 год. дальний корабль может эксплуатироваться 100 лет, но 150 с обязательным капитальным ремонтом. Но только не 500. Так не бывает. это корыта давным-давно обязаны были списать, разрезать и переплавить. 2652. За 30 лет до окончания истории с Гермесом и бегства Птолемея. Не верю. Хоть кол мне на голове тишите, не верю, и все тут. На борту есть люди? обратился я к ИР. Проведено глубокое сканирование. Развитых форм жизни не обнаружено. Реакторы не активны. Система жизнеобеспечения на жилой палубе предположительно не функционирует. Найди, где у него стыковочный шлюз. Хочу туда забраться и посмотреть, что внутри. Это может быть опасно, забеспокоился ИР. Настоятельно рекомендую использовать защитный костюм. Подготовить робота-телохранителя? Не откажусь. Под словами защитный костюм на Юноне подразумевается еще одно микроскопическое устройство, которое можно засунуть в карман обычной одежды, носить на цепочке, да хоть проглотить, если возникнет желание. Генератор полей класса А плюс осматический фильтр. позволяющий дышать в самой разреженной атмосфере. Редкость и эксклюзив выпускается мизерными партиями, но университет с расходами не считается. Обеспечение сотрудников средствами личной безопасности всегда было приоритетом. Робот-охранник чуть крупнее, размером не больше пальца. Левитирующий аппарат, способный угостить недоброжелателя сгустком плазмы, ослепить профилированным импульсом лазера и разрезать плотный объект пучками высокоэнергетичных электронов. Когда над твоим плечом порхает эдаки миниатюрный истребитель, невольно начинаешь чувствовать себя увереннее. Затруднений со стыковочным шлюзом не возникло. Иер придал участку корпуса челнока нужную форму, проверил герметичные соединения и подал энергию на бездействующие замки эквилибриума. Заходи, кто хочешь, бери, что понравится. Первым в темный коридор нырнул управляемый искусственным разумом робот. А когда пришел сигнал, дающий знать, что опасности нет, я шагнул вперед. Отлично знаю, как это выглядит со стороны, переваливающаяся расплавленным золотом фигура в радужном ореоле. Любой меркурианец, увидев такое, непременно решил бы, что встретился с ангелом. Я же не чувствовал никаких особых изменений. Только вдох надо делать с небольшим усилием. Да кожу покалывает статическими разрядами. Все-таки меня окутает вихрь концентрированной энергии, способной защитить, если не от ядерного взрыва, то от пули и лазера точно. Данные сканеров подтвердились. На корабле пусто. Комплекс жизнеобеспечения не действует. Давление воздуха понижено, но утечек не отмечено. Пробоин в обшивке нет. Температура упала до минус 170 по классической шкале Цельсия. Я прогулялся по палубе, заглянул в каюты. Только одна показалась мне живой Обнаружил папку с распечатанными документами. Пришлось вызвать с челнока робот-манипулятор. При всех преимуществах защитного костюма взять в руки какой-либо предмет я не могу. Центр управления мертв. Не горит ни единый индикатор, только аварийная подсветка. Спустился в трюм, забитый контейнерами и уродливыми механизмами. Добрался до реакторного зала. Силовая установка бездействует. На обратном пути заметил десятки намертво закрепленных цилиндров. Осмотрел один и только головой покачал. Маркировка и красно-желтые значки с пропеллером в треугольнике однозначно указывали, что это водородные бомбы. Сколько же их здесь? Солидный груз. В некоторых наших мирах настолько уникальный товар с руками оторвут и будут долго благодарить. Постараюсь не забыть об этом странном транспорте. Глядишь и пригодится на черный день. И все-таки, что случилось с кораблем? Экипаж был небольшой, один-два человека. Спасательный челнок отсутствует, чему я решительно не удивляюсь. Но что делает построенное на верфях Содружества судно в другом рукаве Галактики и другом времени? Судя по дизайну и некоторым другим бросающимся в глаза приметам, эквилибриум действительно был создан во второй-третье прошлого тысячелетия. Памятный мне по громким забавам нашей сумасбродной компании. Эх, надо будет как-нибудь Вениамина Борисовича навестить. Потом. Хватит, нагулялся, пора возвращаться. Здесь мрачно и неуютно, как и везде, откуда навсегда ушли люди. Трофеи захвачены, это главное. Домой, распорядился я, устраиваясь в кресле кабины. Люки транспорта задраить. Сделать вид, будто нас здесь не было. Понял? Принято. Безропотно согласился Иер. Чужой корабль на устойчивой орбите, но... Может быть, стоит отбуксировать его? Не надо. Терпеть не могу инициативы со стороны разумных машин. Они всегда хотят как лучше, а получается ровно наоборот. Повторяю. Садимся на базе Донор. Только не торопись. Мне нужно часа полтора, разобраться кое в чем. Принято. Папка хорошая, из настоящей кожи, не пластик какой-нибудь. Тиснение, обязательная акула, на этот раз окруженная текстом. Эквилибриум, ассоциация торгового флота, Аврелианский центр транспортного контроля. Распечатки на тончайшем невесомом велении. Тоже насквозь знакома Давайте выясним, что мы имеем. Год. Прежде всего год. Контракт, полетная карта, регистрационные документы, протокол досмотра карантинной службы, накладные на груз, гарантии, страховка, договоры на техническое обслуживание судна, история рейсов, счета. Да здравствует бюрократия! Приятно столкнуться с человеком, серьезно относящимся к бумагам и хранящим свою документацию. не только в электронном, но и в бумажном виде. Как много эти листочки могут рассказать о человеке? Дата так или иначе неправдоподобная. 2680 год. Ладно, допустим. Что дальше? Эквилибриум. Постройка, прописка, фрахт и тыры-пыры. Владелец и капитан Степан Д. королёв Ага, значит соотечественник, я так и полагал. 24 года, русская диаспора Аврелии, Эпсилон Эридана. Подданный империи, не женат, лицензия пилота класса Б, лабиринтные транспорты и легкие гражданские суда типа Космос, Планета, Космос. Фирма частная, 4 штрафа за незначительные нарушения, общий налет, повышение квалификации, экипаж, Понятно, экипажа нет. Парнишка летает сам, в сопровождении автономного ИР девятнадцатого поколения Птолемея. Судя по документам, 7 февраля 2680 года он должен был отправиться на бикрукс Это где такое? Но цель явно не достиг. Ничего себе, лабиринтный прыжок. Почти 100 тысяч световых и 593 года в объективном времени, если верить бумагам. Как только умудрился, однозначно, авария. Наверняка корабль случайно вынесла в неизвестный коридор лабиринта. Если верить обнаружившемуся в этой же папке реестру доступных человечеству, их человечеству, звездных систем, путешествовать можно только в радиусе полутора тысяч световых, что по нашим критериям несерьезно. Отставить базу донор, я принял решение спонтанно, как и всегда. Челнок уже входил в атмосферу Меркуриума. Камуфляж, хамелеон, направление, вторая технологическая зона северо-запад. Хотя нет, приземлись рядом с Бьюрдалом. Там наш центр. Потом отправляйся на место постоянной дислокации. Принято, послушно ответил Иер. Известит об изменении маршрута диспетчера-наблюдателя Дольник-Краловицы? Извещай. проинформирую что я выйду на связь вечером. Принято. Собственное расследование? Почему бы и нет? Если надумал, так действуй. Пан Щипан поворчит и успокоится. А мне интересно. В конце концов, я никак не могу понять, каким образом человек, никогда не бывавший на Меркуриуме, преодолел радиус безопасности технозоны и благополучно улизнул от сапфира. Разберемся на месте?